Мария Алексеевна начала расспрашивать его о способностях Феди, о том, какая гимназия лучше. Не лучше ли будет поместить мальчика в гимназический пансион? Расспросы очень натуральные, только не рано ли немножко делаются? Во время этого разговора она так усердно и любезно просила учителя выкушать чаю, что Лопухов согласился отступить от своего правила, взял стакан. Верочка долго не выходила, вышла. Она и учитель обменялись поклонами, будто ничего между ними не было. А Мария Алексеевна все еще продолжала беседовать о Феде. Потом вдруг круто поворотила разговор на самого учителя и стала расспрашивать, кто он, что он, какие у него родственники, имеет ли состояние, как он живет как думает жить. Учитель отвечал коротко и неопределенно, что родственники есть, живут в провинции, люди небогатые, а сам он живет уроками, останется медиком в Петербурге. Словом сказать, из всего этого не выходило ничего. Видя такое упорство, Марья Алексеевна приступила к делу прямее. — Вот вы говорите, что останетесь здесь доктором, а здешним докторам, слава богу, можно жить. Еще не думаете о семейной жизни или имеете девушку на примете? — Что это? Учитель уж и позабыл было про свою фантастическую невесту, хотел было сказать, не имею на примете. Но вспомнил. Ах, да, ведь она же подслушивала. Ему стало смешно, ведь какую глупость тогда придумал. Как это я сочинил такую аллегорию, да и вовсе не нужно было. Ну вот, подите же, говорят, пропаганда вредна. Вот как на нее подействовала пропаганда, когда у ней сердце чисто и не расположено к вредному. Ну, подслушала и поняла, так мне какое дело. Как же имею, сказал Лопухов. И помолвленное или еще нет? Помолвлен. И формально помолвлены или только так между собой говорили? Формально помолвлен. Бедная Мария Алексеевна, она слышала слова «моя невеста, ваша невеста, я ее очень люблю, она красавица» и успокоилась насчет волокитства со стороны учителя и вторую кадриль уже могла вполне отдать хлопотам о закуски вроде ужина. Но ей хотелось пообстоятельнее и поосновательнее узнать эту успокоительную историю. Она продолжала расспросы, ведь каждому приятны успокоительные разговоры, да и во всяком случае любопытно, ведь все любопытно. Учитель отвечал основательно, хотя по своему правилу кратко. Хороша ли его невеста? Необыкновенно. Есть ли преданное? Теперь нет, но получает большое наследство. Большое? Очень большое. Как велико? Очень велико. Тысяч до ста? Гораздо больше. А сколько же? Да что об этом говорить? Довольно того, что очень много. В деньгах? Есть и в деньгах. Может быть, и в поместьях? Да есть и в поместьях. Скоро? Скоро. А свадьба скоро ли? Скоро. Так и следует, Дмитрий Сергеевич, покуда еще не получила наследство, а то ведь от женихов отбоя не будет. Совершенная правда. Да как это Бог послал ему такое счастье? Да как это не перехватили другие? Да так, почти еще никто не знает, что она должна получить наследство. А он проведал? — Проведал. — Да как же? — Да он, признаться сказать, давно проведывал. Ну и нашел. И верно разузнал. Еще бы. Документы сам проверил. — Сам? — Сам. — С того и начал. — С того и начал? Разумеется, кто в своем уме? Без документов шагу не делает? — Правда, Дмитрий Сергеевич, не делает. — Какое счастье! — Верно, за молитвы родительские? — Вероятно. Учителе прежде понравился Марье Алексеевне тем, что не пил чаю. По всему было видно, что он человек солидный, основательный. Говорил он мало, тем лучше, не вертопрах. Но что говорил, то говорил хорошо, особенно о деньгах. Но с вечера третьего дня... Она увидела, что учитель даже очень хорошая находка по совершенному препятствию к волокитству за девушками в семействах, где дает уроки. Такое полное препятствие редко бывает у таких молодых людей, а теперь она была в полном удовольствии от него. В самом деле, какой солидный человек, и ведь не хвастался, что у него богатая невеста. Каждое слово из него надобно клещами вытягивать. И как пронюхивал-то, видно, давно уже думал подыскать богатую невесту. И поди чай как примазывался-то к ней. Ну, это, можно сказать, умеет свои дела вести. Из документов прямо так и начал. Да и говорит-то как. Без этого, говорит, нельзя, кто в своем уме. Редкой основательности, молодой человек. Верочка сначала едва удерживалась от слишком заметной улыбки, но постепенно ей стало казаться, как это ей стало казаться, нет, это не так, нет, это так, что Лопухов, хоть отвечал Марии Алексеевне, но говорит не с Марией Алексеевной, а с нею, Верочкой что над Марьей Алексеевной он подшучивает. Серьезно же и правду, и только правду, говорит одной ей, Верочке. Казалось ли только так, Верочке, или в самом деле так было, кто знает? Он знал, и она узнала, а нам, пожалуй, и не нужно знать, нам нужны только факты. А факт был тот, что Верочка, слушавшая Лопухова, сначала улыбаясь, Потом серьезно думала, что он говорит не с Марьей Алексеевной, а с нею. И не шутя правду, а Марья Алексеевна, с самого начала слушавшая Лопухова, серьезно обратилась к Верочке и сказала. — Друг мой, Верочка, что ты все такой букой сидишь? Ты теперь с Дмитрием Сергеевичем знакома, попросила бы его сыграть тебе в аккомпанемент, а сама бы спела. И смысл этих слов был. Мы вас очень уважаем, Дмитрий Сергеевич, и желаем, чтобы вы были близким, знакомым нашего семейства. А ты, Верочка, не дичись, Дмитрий сергеевича Я скажу Михаилу Ивановичу, что уж у него есть невеста, и Михаил Иванович тебя к нему не будет ревновать. Это было для Верочки и для Дмитрия Сергеевича. Он теперь уже и в мыслях Марии Алексеевны был не учитель, а Дмитрий Сергеевич. А для самой Марии Алексеевны слова ее имели третий, самый натуральный и настоящий смысл. Надо его приласкать, знакомство может впоследствии пригодиться, когда будет богат шельма. Это был общий смысл слов Марии Алексеевны для Марии Алексеевны а кроме общего был в них для нее и частный смысл. Приласкавши, стану ему говорить, что мы люди небогатые, что нам тяжело платить поцелковому за урок. Вот сколько смыслов имели слова мария Алексеевна. Дмитрий Сергеевич сказал, что теперь он кончит урок, а потом с удовольствием поиграет на фортепиано. Много смыслов имели слова Марья Алексеевна, и не меньше того имели они результатов. Со стороны частного смысла их для нее самой, то есть сбережение платы за уроки, Марья Алексеевна достигла большего успеха, чем сама рассчитывала. Когда через два урока она повела дело о том, что не люди небогатые... Дмитрий Сергеевич стал торговаться, сильно торговался. Долго не уступал, долго держался на трехрублевом. Тогда еще были трехрублевые, то есть, помните, монета в 75 копеек. Марья Алексеевна и сама не надеялась спустить ниже, но сверхчаяние успела сбить на 60 копеек за урок. По-видимому, частный смысл ее слов — Надежда сбить плату, противоречил ее же мнению о Дмитрии сергеевича Не о Лопухове, а о Дмитрии Сергеевиче, как о балчном пройдохе, с какой стати корыстолюбец будет поступаться в деньгах для нашей бедности. А если Дмитрий Сергеевич поступился, то по-настоящему следовало бы ей разочароваться в нем, увидеть в нем человека легкомысленного и, следовательно, вредного. Конечно, этак она и рассудила бы в чужом деле. Но уж так устроен человек, что трудно ему судить о своих делах по общему правилу. Охотник он делать исключение в свою пользу. Когда коллежский секретарь Иванов уверяет коллежского советника Ивана Ивановича, что предан ему душою и телом, Иван Иванович знает по себе, что преданности душою и телом нельзя ждать ни от кого, а тем больше знает, что, в частности, Ивана в пять раз продал отца родного за весьма сходную цену, и тем даже превзошел его самого, Ивана Ивановича, который успел продать своего отца только три раза. А все-таки Иван Иванович верит, что Иванов предан ему, то есть и не верит ему, а благоволит к нему за это. И хоть не верит, а дает ему дурачить себя, значит, все-таки верит, хоть и не верит. Что прикажете делать с этим свойством человеческого сердца? Оно дурно, оно вредно но марья алексеевна не была к сожалению изъята от этого недостатка которым страдают почти все коротолюбцы хитрецы и дряные люди от него есть избавление только в двух крайних сортах нравственного достоинства или в том когда человек уже трансцендентальный здесь сверхъестественный негодяй восьмое чудо света лутовской виртуозности, вроде Али Паши Янинского, Джазар Паши Сирийского, Мегемет Али Египетского, которые проводили европейских дипломатов, и Джазар самого Наполеона Великого так легко, как детей, когда мошенничество наросло на человеке такую абсолютно прочную бронёю, сквозь которую нельзя пробиться ни до какой человеческой слабости, ни до амбиции, ни до честолюбия, ни до властолюбия, ни до самолюбия, ни до чего. Но таких героев мошенничества чрезвычайно мало, почти что не попадается в европейских землях, где виртуозность негодяйства уже портится многими человеческими слабостями. Здесь перечислен ряд правителей стран Востока конца 18 первой половины 19 века. Али Паша Янинский, наместник Южной Албании. Джазар Паша Сирийский, Акмет, турецкий политический деятель, управлявший Сирией и прозванный Джазаром, то есть мясником за жестокость. Мегемет Али Египетский, вице-король Египта. Потому если вам укажут хитрецы и скажут «Вот этого человека никто не проведет, смело ставьте десять рублей против одного рубля, что вы хоть человека и не хитрый, проведете этого хитрица если только захотите. А еще смелее ставьте сто рублей против одного рубля, что он сам себя на чем-нибудь водит за нос». Ибо это обыкновеннейшее всеобщая черта в характере у хитрецов на чем-нибудь водить себя за нос. Уж на что, кажется, искусники были Луи Филипп и Меттерних. А ведь как отлично вывели сами себя за нос из Парижа и Вены в места злачные и спокойные букалически, наслаждаться картиной того, как там, в этих местах, Маккар Телят гоняет. Луи Филипп в июльскую революцию 1830 года был возведен на французский престол при поддержке крупной финансовой и промышленной буржуазии. Февральская революция 1848 года заставила Луи Филиппа отречься от престола и бежать в Англию. Меттерних Климент Венцель Австрийский политический деятель, дипломат, глава европейской реакции. После революции 1848 года вынужден был бежать в Англию. Буколически – безмятежно. От греческого слова «буколика» – пастушеская. Род литературы, описывающий пастушеский и сельский быт на лоне природы. А Наполеон первый, как был хитр, гораздо хитрей их обоих, да еще при этойкой то хитрости имел, говорят, гениальный ум, а как мастерски провел себя за нос на Эльбу. Да еще мало показалось, захотел подальше, и удалось, удалось так, что дотащил себя за нос до святой Елены. А ведь, как трудно-то было, почти невозможно а сумел преодолеть все препятствия к достижению острова Святой Елены. Прочтите-ка историю кампании 1815 года Шараса. Даже умилительно то усердие искусства, с каким он тащил себя тут за нос. Шарас, Жан-Батист, французский военный писатель XIX века. Увы и Марья Алексеевна не была изъята от этой вредной наклонности. Мало людей, которым бронёю против обольщения служит законченная доскональность в обманывании других. Но зато многочисленные люди, которым надёжно в этом отношении служит простая честность сердца. По свидетельству всех видоков иване Каинов, Нет ничего труднее, как надуть честного, бесхитростного человека, если он имеет хоть несколько рассудка и житейского опыта. Видок, начальник парижской сыскной полиции, автор нашумевших записок, вышедших в 1828-1829 годах. Ванька Каин, известный московский воры-сыщик сороковых годов. XVIII века. Неглупые и честные люди в одиночку не обольщаются. Но у них есть другой, такой же вредный вид этой слабости. Они подвержены повальному обольщению. Плут не может взять ни одного из них за нос. Но носы всех их, как одной компании, постоянно готовы к услугам. А плуты в одиночку слабые насчет независимости своих носов компаниально не проводится за нас в этом вся тайна всемирной истории но забираться нам во всемирную историю будет уж лишнее занимаешься рассказом так занимайся рассказом Первым результатом слов мари алексеевны было удешевление уроков другим результатом то что от удешевления учителя, то есть уже не учителя, а Дмитрия Сергеевича, Марья Алексеевна еще больше утвердилась в хорошем мнении о нем как о человеке основательном, дошла даже до убеждения, что разговоры с ним будут полезны для Верочки, склонят Верочку на венчание с Михаилом Ивановичем. Этот вывод был уже очень блистателен. И Марья Алексеевна, Своим умом не дошла бы до него. Но встретилось ей такое ясное доказательство, что нельзя было не заметить этой пользы для Верочки от влияния Дмитрия Сергеевича. Как встретилось это доказательство, мы сейчас увидим. Третий результат слов Марии Алексеевны был, разумеется, тот, что Верочка и Дмитрий Сергеевич Стали с ее разрешения и поощрения проводить вместе довольно много времени. Кончив урок часов восемь, Лопухов оставался у разальских еще часа два-три. Игрывал в карты с матерью семейства, отцом семейства и женихом. Говорил с ними, играл на фортепьяно, а Верочка пела, или Верочка играла, а он слушал. Иногда и разговаривал с Верочкою, и Марья Алексеевна не мешала, не косилась, хотя, конечно, не оставляла без надзора. О, разумеется, не оставляла, потому что, хотя Дмитрий Сергеевич и очень хороший молодой человек, но все же недаром говорит пословица «Не клади плохо, не вводи вора в грех». «А что, Дмитрий Сергеевич, вор?» не в порицательном, а в похвальном смысле, нет никакого сомнения. Иначе за что же бы его уважать и делать хорошим знакомым? Неужели с дураками знакомиться? Конечно, следует и с дураками, когда от них можно попользоваться. Но у Дмитрия Сергеевича пока еще нет ничего. Стало бы с ним можно водить дружбу только за его достоинство, то есть за ум, то есть за основательность, расчетливость, умение вести свои дела. А если у всякого человека черт знает, что на уме, то у такого умного человека и подавно. Стало быть, за Дмитрием Сергеевичем надобно смотреть досмотреть да Мария Алексеевна и смотрела очень прилежно. Но все наблюдения только подтверждали основательность и благонамеренность Дмитрия Сергеевича. Например, почему сейчас можно заметить амурные шашни? По заглядыванию за корсет. Вот Верочка играет, Дмитрий Сергеевич стоит и слушает. А Марья Алексеевна смотрит, не запускает ли он глаз за корсет. Нет, и не думает запускать. Или иной раз вовсе не глядит на Верочку, а так куда-нибудь глядит, куда случится. Или иной раз глядит на нее, так просто в лицо ей глядит, да и так бесчувственно, что сейчас видно. Смотрит на нее только из учтивости, а сам думает о невестином приданном. Глаза у него не разгораются, как у Михаила Ивановича. Опять в чем еще замечают самурные дела? В любовных словах. Никаких любовных слов не слышно. — Да и говорят-то они между собой мало. Он больше говорит с Марьей Алексеевной. Или вот, стал он приносить книги Верочке. Раз Верочка ушла к подруге, и Михаил Иванович тут сидел. Вот Марья Алексеевна взяла книги и принесла Михаилу Ивановичу. — Посмотрите-ка, Михаил Иванович, французскую-то я сама почти не разобрала. Гостиная — значит самоучитель. Светского обращения. А немецкую-то не пойму. Нет, Марья Алексеевна, это не гостиная, а социальная судьба. 1831 год. Сочинение французского социалиста-утописта Виктора Консидерана. 1808-1893 годы. Ученика и пропагандиста идей социалиста-утописта Фурье. Какая же это судьба? Роман, что ли, так называется, или оракул, толкование слов? А вот сейчас увидим, мария Алексеевна, из самой книги. Михаил Иванович перевернул несколько листов. Тут все о сериях больше говорится, Марья Алексеевна. Ученая книга. О сериях — это хорошо. Значит, как денежные обороты вести? да все об этом мария алексеевна но о немецкое то михаил иванович медленно прочел о религии сочинения людвига людовика XIV, мария алексеевна сочинение людовика XIV. это был марь алексеевна французский король отец тому королю на место которого нынешний наполеон сел Лекция о сущности религии, 1851 год, сочинение Людвига Фейербаха, 1804-1872 годы, выдающегося немецкого философа, имя которого не могло быть названо открыто по цензурным условиям. мария Алексеевна и Михаил Иванович по своему невежеству приняли трактат Консидерана за сочинение о денежных оборотах, а лекции о сущности религии приписали французскому королю Людовику XIV. Людовик XIV не был отцом Луи Филиппа, последний был сыном Филиппа Эгалите, герцога Орлеанского, казненного во время французской буржуазной революции. «Значит, о божественном?» «О божественном, Мария Алексеевна!» «Это хорошо, Михаил Иванович. тот то я и знаю, что Дмитрий Сергеевич — солидный молодой человек, а все-таки нужен глаз да глаз за всяким человеком. Конечно, у него не то на уме, Мария Алексеевна. А я все-таки очень вам благодарен, Мария Алексеевна, за ваше наблюдение». «Нельзя!» Наблюдаю, Михаил Иванович, такая уж обязанность матери, чтобы дочь в чистоте сохранить, и могу вам поручиться насчет верочки. Только вот что я думаю, Михаил Иванович, король-то французской какой был веры? Католик, натурально. Так он там не в папскую или веру обращает? Не думаю, мария Алексеевна. Если бы католический архиерей писал, Он точно стал бы обращать в папскую веру, а король не станет этим заниматься. Он, как мудрый правитель и политик, просто будет внушать благочестие. Кажется, чего еще? Марья Алексеевна не могла не видеть, что Михаил Иванович при всем своем ограниченном уме рассудил очень основательно, но все-таки вывело дело уж совершенно на чистоту. Дня через два, через три, она вдруг сказала Лопухову, играя с ним и Михаилом Ивановичем в преферанс. — А что, Дмитрий Сергеевич, я хочу вас спросить. — Прошлого французского короля, отец того короля, на место которого нынешний Наполеон сел, велел в папскую веру креститься? — Нет, не велел, Марья Алексеевна. «А хороша папская вера, Дмитрий Сергеевич?» «Нет, Марья Алексеевна, не хороша». «А я семь в бубнах сыграю». «Это я так, по любопытству», — спросила Дмитрий Сергеевич. «Как я женщина не ученая, а знать интересно». «А много вы ремизов-то списали, Дмитрий Сергеевич?» «Нельзя, Марья Алексеевна, там у нас в академии учат. Медику нельзя не уметь играть». Для Лопухова до сих пор остается загадкой, зачем Марье Алексеевне понадобилось знать, велел ли Филипп Эгалите креститься в папскую веру. Но как после всего этого не было бы извинительно Марье Алексеевне перестать утомлять себя неослабным надзором? И глаз не запускает за корсет и лицо бесчувственное и божественные книги дает читать кажется довольно бы но нет марь алексеевна не удовлетворилась надзором а устроила даже пробу будто учила логику которую и я учил наизусть говорящую наблюдение явлений каковы происходят сами собою должно быть проверяемо опытами производимыми по обдуманному плану для глубочайшего проникновения в тайны таковых отношений. И устроила она эту пробу так, будто читала саксонна граматика, рассказывающего, как испытывали Гамлета в лесу девицу. Саксон граматик, XII век, датский летописец, в хронике которого приведена легенда об Амлете, послужившие материалом для трагедии Шекспира «Гамлет». Здесь имеется в виду один из эпизодов легенды. Амлет, решив отомстить за смерть отца, притворился безумным, чтобы отвлечь от себя подозрения. Но Фенган, убийца отца Амлета, приказывает наблюдать за встречей Амлета в лесу с девушкой, которые тот любил с детства, чтобы разоблачить притворство принца. Предупрежденный об этой ловушке Амлет расстраивает планы своих врагов.